Странным было не то, что это вообще происходило. К странностям я был готов, а то, что всякий раз это начиналось по-разному. Когда это случилось в первый мой приезд в Москву, я страшно перепугался. Решил, что спятил. Или в лучшем случае переутомился. Принялся таблетки глотать, успокаивающие все, что под руку попадались. От транквилизаторов меня вело, как суслика среди зимы. Каким-то чудом я дотянул до конца визита. В самолете меня скрутило так, что думал, точно концы отдам. Перед глазами все плыло, как будто смотришь на мир сквозь гигантские прозрачные шестеренки, крутящиеся, цепляющиеся друг за друга и переливающиеся радужным сиянием. По сравнению с тем, что я лицезрел в гостиничном номере, видение это не наводило смертельного ужаса. Но и ощущение близящегося полного разрыва с действительностью было не из самых приятных. Но как только самолет пересек кордон, отделяющий Россию от единого информационного пространства, морок будто рукой сняло. Я вновь был полон сил, бодр, уверен в себе и в реальности происходящего. Поэтому я и не стал обращаться к специалистам, решив, что уины уже вычистили из моего организма всю заразу. Но в следующий мой приезд все повторилось в еще более тяжелой форме. Первые два дня я еще как-то боролся с бредом, а потом просто выпал из реальности. Картина окружающей действительности причудливо дробилась и перемешивалась с кошмарными образами, являвшимися из ниоткуда. Вернее, это я не мог понять и объяснить их происхождение. Позже я определил для себя это состояние словом «накат». А майор Ворный научил меня бороться с ним другим накатом. «Ну, накатили!» провозглашал обычно Владимир Леонидович перед тем, как опрокинуть в рот стопку водки. И снова морок отпустил меня, стоило пересечь границу единого информационного пространства. Так что ж, выходит, это сама Россия на меня так воздействует? Вернувшись домой, я попытался выяснить, не происходило ли то же самое с другими людьми. Я перерыл горы специальной литературы, побывал на всех доступных медицинских сайтах, переговорил с несколькими знакомыми врачами. И ничего не нашел по интересующим меня вопросу. Абсолютно ничего. Ни намека даже. Получалось, только я один слетаю с катушек, едва оказавшись вне зоны единого информационного пространства. И чем же я заслужил такое? Что самое ужасное, моя работа в российском секторе Мирового экологического форума была связана с регулярными поездками в Москву, Питер, Новосибирск и другие крупные города единственной страны, упорно не желавшие присоединяться к единому информационному пространству. Конечно, я мог подать прошение о переводе в другой сектор, даже не объясняя причин, и прошение это, скорее всего, было бы удовлетворено. Но ряд причин удерживал меня на месте. Во-первых, работать в российском секторе МЭФа было престижно и интересно. Россия оставалась самой неблагополучной страной в области экологии, и там было где применить наши знания и умения. Во-вторых, мне не могло не льстить то, что я считался одним из лучших специалистов по России. Дело в том, что моя задача заключалась не в мониторинге экологической ситуации и не в разработке новых проектов для ее улучшения. Я должен был уговаривать русских идти с нами на контакт. И надо сказать, у меня это неплохо получалось. В среднем из шести предложенных мною проектов русские один принимали. В-третьих, работа моя хорошо оплачивалась, что также немаловажно. И, наконец, самое главное, мне нравилась моя работа. Нравилась настолько, что я не мог даже представить себя занимающимся чем-то другим. Поэтому я продолжал работать в российском секторе МЭФа и как минимум раз в полгода летал в Россию, старательно скрывая ото всех, что там со мной происходит. Со временем я не то что привык к накатам, но смирился с ними, как с неизбежной профессиональной вредностью.